Глава двадцать седьмая. Доклад. Я использовал все моё красноречие, рассказывая ту часть истории призрака, которая касалась осколка дворцового комплекса и обители практиков. Особенно последнее. На нём я остановился отдельно, рассказывая, где оно находится и что там нас может ждать. Глава выслушал и перед тем, как задать уточняющие вопросы вызвал одного из командиров отряда разведчиков, отдав приказ проверить мои слова, и только после этого сосредоточил внимание на мне. Прямо скажем, этот разговор больше напоминал допрос, разве что проходил мягче и без каких-либо угроз. Особенно его заинтересовал язык, на котором я говорил с призраком. Мое объяснение, что это один из мертвых языков восточных территорий, слабо устроила его, пришлось добавить, чтобы обращался к тем же Вербовым или Щитиновым. Эти две семьи, по словам того же Александра Заславского, также практиковали боевые искусства, и я предполагаю, должны были знать язык того мира из полученных свитков. После этого, посчитав, что вопрос закрыт, я перешел к основной части доклада. Думаю, было очевидно, что я многому молчал, и тут отлично сработал факт моей связи с Заславскими. Глава посчитал, что я сохранил эти сведения для того, чтобы позже передать великой семье, с которой заключил контракт. Ну а я в свою очередь не сильно спешил разуверить его в этом. К тому же я оставался единственным человеком, кто мог взламывать печати внутри дворцового комплекса, не уничтожая при этом большую часть внутренних помещений и артефактов. В иное время и при других обстоятельствах я уверен, что архимаги действовали бы куда жёстче. Наверняка бы попытались достать из меня каждый нюанс беседы с призраком. Особенно если бы знали о ценности этой информации. После того, как разговор был закончен и меня отпустили отдыхать, я смог немного расслабиться. Георг остался с главой, при этом напоследок кинул на меня полный подозрительности взгляд. Внешность беззаботного лоботряса в такие моменты слеталась у него, а ей на смену приходил очень опасный человек, умный и расчетливый. Он совершенно точно сделал какие-то выводы насчет меня, а к чему это приведет в будущем, покажет время. Первым делом, после того, как вышел от главы экспедиции, я проверил свою палатку. Мне повезло, что она находилась в пределах защитного барьера лагеря, не пострадав от произошедшей битвы с одержимыми. Большинству студентов, пришедших позже, повезло куда меньше. Теперь им придется подумать о том, где раздобыть новые походные запасы. Забравшись внутрь палатки, я, наконец, смог позволить себе немного расслабиться. Все самое трудное было позади. В голове крутились тысячи мыслей, и я только сейчас полноценно стал осознавать сказанные слова призрака. Пускай раньше и сам подозревал о кое-каких вещах, столкнувшись с теми же практиками тёмного пути или дефектной техникой развития, но сейчас получив наконец подтверждение своим предположениям, я не знал, что и думать. Где-то в этом мире должны быть и другие практики светлых путей, переродившиеся в новых телах. И, возможно, кто-то из них может оказаться моими погибшими во время ритуала товарищами. Должен ли я попытаться как-то привлечь их внимание, чтобы им было проще понять, кто я? Столько вопросов, и так хочется спать. Сдавшись перед накатывающей новой волной слабости, я улегся на расстеленный коврик на полу палатки. Думал, что не смогу заснуть из-за кучи мыслей, копошащихся в голове. Но стоило только закрыть глаза, как тут же провалился в глубокий сон без сновидений. Делегация Заславских вместе с несколькими сильнейшими семьями пояса прибыла на следующий день. И мне пришлось повторять свой доклад уже им. Правда, в отличие от главы экспедиции, на этот раз допрашивать меня никто уже не стал. Хоть и на том спасибо. В отличие от главы, представителей великих семей интересовало даже не обитель или сам дворцовый комплекс. Больше всего они выспрашивали о похищенной держимой Стелле проклятой Школы Небес. Особенно их обеспокоил тот факт, что она способна менять потоки времени внутри себя, замедляя их. После нападения на осколок в Совете неожиданно остро почувствовали важность дворцового комплекса, откуда добывались артефакты мира боевых искусств. К слову о последних, мне удалось узнать, как эти артефакты использовали магию. Природная энергия и амина тяжело взаимодействуют друг с другом, но при определенных условиях они могут как усилить, так и нейтрализовать эффекты друг друга. Иными словами, в поясе выяснили, что артефакты с высоким содержанием природной энергии могли работать как усилители, так и подавители магии. Пока какой стабильности в работе и взаимодействия мины и магии не было и в помине, но сам факт уже шокировал руководство пояса. Именно поэтому вместе с представителями великих семей в храмовый комплекс прибыли другие студенты и наемники для ускорения всех работ. Впрочем, на мне это практически не отразилось. Даже с учетом новых лиц я все еще был вынужден очищать от защитных печатей не больше одного храма или павильона в день, а после был свободен. Причиной этому стали изменения в поисках артефактов. Студенты и наемники несли в лагерь все, что плохо лежало. Доходило даже до того, что в некоторых храмах срывали каменную плитку, если она реагировала на магию или на нее указывал кто-то из студентов или наемника с чувствительностью к природной энергии. А такие были. Вспомнить хотя бы Клуб Боевых Искусств Первого Магического Университета и его членов. Тот же Костя или Зинаида, будучи главой клуба и самым сильным практиком в нем, вполне была способна почувствовать природную энергию вокруг. «Обитель, о которой говорил призрак, обнаружили в тот же день, как я передал сведения о ней». Но из-за того, что ее защищали куда более основательные защитные печати, мы вместе с руководством экспедиции решили оставить ее напоследок. И, кстати, именно на территории обители, оказавшейся удивительно небольшой, я почувствовал то, что уже давно искал здесь. Изменчивый металл, крайне редкий ресурс, который я ощутил где-то в этой местности. Но только сейчас у меня получилось разобраться, где он находится. Осталось дело за малым – опередить поисковые группы и забрать его из обители. Но с этим, я полагаю, у меня проблем не будет. Что же касается потерь со стороны экспедиции, то все оказалось куда лучше, чем виделось первоначально. Больше всего досталось группам разведчиков и наемников, особенно первым. Находясь в глубине храмового комплекса, вдалеке от основных сил у них было не так много шансов. То же самое касалось и наемников, патрулирующих очищенную от печати территорию. Что же до студентов, то там, за исключением пары без пропавших бедолаг, обошлось без смертей. То решение спрятаться в одном из уже очищенных храмов оказалось самым верным. После памятного сражения с темным я сосредоточился на собственных тренировках. В храме меча имелось множество тренировочных площадок разных размеров, а в центральной части постамент с воткнутым клинком давал мне достаточно пищи для размышлений в познании законов меча. Дни складывались в недели, а те, в свою очередь, превращались в месяцы. Постепенно на карте храмового комплекса становилось все больше исследованных мест. Каждые две недели нам давали возможность вернуться в поезд на три дня. Не так уж и много, чтобы отдохнуть, но большего я добиться от руководства не смог. Слишком много в экспедиции было завязано на мне. Приятно удивил Макс. В один из выходных дней, когда я смог ненадолго вернуться в поезд, он показал мне свой прогресс, продемонстрировав полноценный уровень укрепления тела. Этот малый этап показался освоенным за рекордную для обычного человека скорость. И он уже приступил к укреплению собственного духа. Сейчас, когда я смотрел на него, уже мало что напоминало о его избыточном весе. Он смог привести себя в форму, превратившись в подтянутого молодого человека с широкими плечами. Не изменилось только его лицо, все такое же круглое и розовощёкое. Конечно, в плане скорости развития Максу все еще было далеко до той же Марии или Елены, но нужно понимать, что их уровень подготовки изначально на голову выше, и они, по сути, почти ничего не делали. Впрочем, я все еще сомневался, что у моего друга получится так быстро разобраться и с укреплением духа. Для этого мало просто упорства или стараний. Тут требовалось понимание собственного внутреннего мира, а с этим традиционно мало у кого все хорошо. В любом случае, я передал Максу специальную дыхательную технику, которая должна была облегчить ему понимание малого этапа и объяснил суть того, что от него требовалось. Находясь в уже в ставшем для нас привычном месте встречи, кафе возле Первого Магического, я почти три часа потратил в этот вечер лишь на то, чтобы объяснить другу всё максимально простым языком. Зато был уверен, что Макс не напортачит. «Наверное». Мои подопечные в приюте тоже не стояли на месте, хоть их успехи были послабее, чем у Макса, но все равно. Ребята и девчата сильно старались, пытаясь всеми возможными способами заработать себе возможности избежать незавидной судьбы работников шахт за пределами пояса. Несмотря на юный возраст, они казались мне удивительно зрелыми. А в их глазах я часто видел какую-то странную, щемящую грусть, значение которой мне было не до конца понятно. С момента, как я заключил контракт с Заславскими, приют сильно изменился. Старушка-директор сделала здесь основательный ремонт, наняла прислугу себе в помощь и расширила штат преподавателей, при этом не забывая о тех, кто здесь работал раньше, увеличивая им зарплату. Дети также преобразились, я уже больше не видел изрядно поношенной одежды, на которой не было живого места от заплаток. И с одной стороны, все эти изменения меня радовали, но с другой, когда вспоминал, кто был ответственен за это, становилось не по себе. Что-то мне подсказывало, что Заславский в своем обещании пристроить детей выполнит его в совершенно не той форме, которая подразумевалась. Например, отправив после выпуска в школу стражей или заключив с ними пожизненный контракт, делая упор на то, что воспитанники приюта им должны. Возможно, я себя накручиваю, но все может быть. Ну и главное, через ребят они могли давить уже на меня. Ситуация была не самой приятной. Что же касается прогресса ребят, то больше всего меня удивили дюпели заноза. Оба умудрились догнать Макса, в чем-то даже обогнать его. К тому же, когда я посетил ребят в один из своих выходных дней, оказалось, что какие-то вещи они ухитрились понять интуитивно и уже, по сути, приступили к укреплению энергии в своем теле, перепрыгнув сразу через два малых этапа пришлось в срочном порядке корректировать их, останавливая и давая наставления. Торопыги чуть не повредили себе собственное развитие, и исправить это было бы очень трудно. Я еще потратил время на то, чтобы внушить детям опасность самостоятельных попыток нащупать путь. Пока я рядом с ними, делать этого не нужно. Ребята вроде бы вняли. Что же касается моего собственного развития, то я все еще был занят укреплением основания и подготовкой к следующему рывку. Ну и, конечно, движение цветения. После того, как сумел воплотить в жизнь мир лепестков так быстро, захотелось наскоком освоить шестое движение. Вот только стоило мне сделать маленький шаг к этому, как тут же уткнулся, фигурально выражаясь, в стену.